Глава 17. Пельниц имел достаточно поводов сердиться на Парпарину, чтобы воспользоваться удобным случаем отомстить ей. Но он этого не сделал. У него был низкий характер, он всегда вымещал злобу, если поддавались ему. Достаточно было осадить его, и он сразу чувствовал невольное уважение к людям, которых ему не удалось обмануть. он часто отворачивался от листецов одобряющих его пороки и униженно следовал за презирающими его происходило ли это вследствие его слабостей или воспоминаний менее низкой молодости приятно верить что в самых порочных душах есть что то указывающее на лучшие чувства хотя бы неразвитые и пребывающие в состоянии страдания и угрызения совести. Вне сомнения. И то, что Пельниц долго следил за каждым шагом принца Генриха, притворяясь, будто сочувствует его горю, что часто подстрекал его жаловаться на короля, сам подавая в этом пример, а потом передавал Фридриху все слова принца, отравляя их желчью, чтобы разозлить короля. Пельниц занимался таким отвратительным ремеслом ради своего удовольствия, потому что в сущности он не питал ненависти к принцу. Он не питал её никому, за исключением короля, который унижал его в общественном мнении и не оплачивал его услуг. Итак, Пельниц сам любил обман. Обмануть кого-нибудь было для него лесным торжеством. Ему доставляло наслаждение бронить короля и слушать дурные отзывы о нем. А когда он передавал эти проклятия Фридриху, хвастаясь тем, что вызвал их, он внутренне радовался случаю обмануть своего повелителя, скрывая от него, что и он смеялся над ним, выдавал его, высмеивал его недостатки, смешные стороны и пороки вместе с его врагами. И так повсюду он лгал. Эта жизнь интриг имела для него особую прелесть. Он разжигал ненависть в других и сам никому не служил. Но принц Генрих заметил, что всякий раз король бывал злее и придирчивее с ним после того, как он высказывал свое неудовольствие перед снисходительным пельницем. Если он жаловался на суточный арест при пельнице, наказание удваивалось на следующий день. Принц, настолько храбрый, честный и доверчивый, насколько Фридрих был подозрителен, наконец прозрел и понял подлый характер барона. Вместо того, чтобы щадить его из осторожности, он открыто выразил ему свое негодование, и пельниц, приниженный почти до земли, с тех пор не вредил ему. Казалось, он даже полюбил его в глубине сердца, насколько он... был на это способен. Он умилялся, говорил о нем с восхищением. И это уважение было так искренно, что оно поражало всех со стороны такого человека. Дело в том, что пельниц охотно бы служил принцу, убедившись, что тот в тысячу раз великодушнее и терпеливее Фридриха, предчувствуя или смутно догадываясь, как и сам король. о таинственном заговоре принца, он хотел разведать подробности, желая знать, можно ли поручиться за успех и в случае удачи примкнуть к нему. С этой целью он допрашивал Консуэла. Если бы она сообщила ему все известное, он не передал бы этого королю. Разве бы его соблазнили большие деньги? Но Фридрих был слишком скуп, чтобы щедро вознаграждать необходимых ему негодяев. Часть тайны пельниц узнал от графа Сен-Жермен. Он так бронил ему короля, что даже ловкий авантюрист доверился ему. Заметим мимоходом, что авантюрист был несколько безумен и восторжен. В его душе таилась убежденная вера, хотя он и был временами немного шарлатаном и иезуитом. Вследствие своей пылкости он иногда поступал весьма неосторожно. Провожая Консуэло в крепость пельниц, привыкший к общему презрению и забывший ее обиды, вел себя довольно наивно. Без ее просьбы он сознался, что ничего не знает и что все сказанное им о проектах принца и об отношениях иностранных держав было основано на странном поведении. и на тайных сношениях принца и его сестры с подозрительными личностями. «Эти предположения не делают вам чести. Лучше не хвастайтесь ими», — ответила Консуэла. «Эти предположения исходят не от меня», — спокойно возразил Пельниц. «Они возникли в воображении нашего короля, в воображении болезненным и грустным, когда им овладевает подозрение». а выдавать предположения за достоверные сведения всегда принято при дворе и у дипломатов, так что вы напрасно негодуете. Впрочем, этому меня выучили короли, занимавшиеся моим воспитанием. Все мои недостатки происходят от двух прусских королей, от отца и сына, которым я имел честь служить. Лгать, чтобы узнать правду. Фридрих никогда не действовал иначе. А его считают великим человеком. Вот что значит быть знаменитым. Меня же находят негодяем, потому что я следую его заблуждениям. Какие предрассудки! Сколько мог, пельниц мучил Консуэла, желая узнать, что произошло между нею, принцем, принцессой, тренком, авантюристами, Сен-жерменом, Трисмежистом и целой компанией важных лиц. участвующих в непонятной интриге. Он признался ей, что сам охотно примкнет к ним, если дело только прочно. Консуэла поняла, что он говорит с ней откровенно, но так как она ничего не знала, то не было заслуги с ее стороны в том, что она продолжала отнекиваться. Когда двери крепости закрылись и Консуэла исчезла, Унося с собою свою мнимую тайну, Пельниц подумала о своем дальнейшем поведении с ней. Наконец, он решил оправдать ее перед королем, в надежде на ее откровенность за содействие ее возвращению в Берлин. Но с первых же слов на следующее утро король перебил его вопросом: Ну, в чем она созналась? Ни в чем, Ваше Величество. В таком случае оставьте меня в покое. Я запретил вам говорить о ней. Ваше Величество, она ничего не знает. Тем хуже для неё. Никогда не произносите ее имени при мне. Это решение было произнесено тоном, не допускающим возражений. Конечно, Фридрих страдал при мысли о Парпарине. В глубине его сердца и совести было больное место — которая все еще вздрагивало при воспоминании, как будто его тело кололи тоненькой иглой. Чтобы избавиться от этого ощущения, он постарался забыть причину его и успел в этом без труда. Протекла только неделя, а он уже не думал о консуэла, благодаря своему твердому характеру и рабскому подчинению всех окружающих. А она, несчастная, Тем временем томилась в Шпандау. Театральный сезон кончился, и от нее отняли рояль. Король отдал этот приказ в тот вечер, когда ей так рукоплескали. Принца Генриха арестовали на неопределенный срок. Настоятельница Кведленбургского аббатства была опасно больна. Король имел жестокость уверить ее, будто Тренка снова поймали И заключили в тюрьму. Исчезли тресмежист и граф Сен-Жермен. Женщина с метлой более не показывалась во дворце. Исполнилось предвещание, которое предсказывало ее появление. Умер младший брат короля от преждевременных недугов. К этим семейным горестям еще присоединился окончательный разрыв Вальтера с королем. Почти все биографы признали, что в этой несчастной борьбе честь осталась за Вольтером. Проследив внимательно за всем процессом, можно заметить, что он не говорил в пользу обеих сторон и что наименее мелочная роль принадлежит Фридриху. Более холодный, эгоистичный и непримиримый, чем Вольтер, Фридрих не знал ненависти и зависти. Именно эти кипучие и мелкие страсти — лишили Вольтера достоинства и гордости, которые Фридрих соблюдал, по крайней мере, по внешности. Между горькими ссорами, постепенно подготовлявшими взрыв, была одна, которая еще ухудшила положение консуэла, хотя ее и не назвали в разговоре. Однажды вечером Даржанс читал Фридриху прусские газеты при Вольтере. Там передавали приключения мадемуазель Клорон. Ее прервал во время игры один неуместный зритель, крикнувший ей «погромче». Она ответила «а вы потише», за что ей пришлось извиниться перед публикой. Кончилось тем, что ее посадили в Бастилию за то, что она гордо и смело держала себя до конца. Газеты прибавляли, что это событие Не лишает театра мадемуазель Клерон, так как она будет обязана исполнять роль Федры, во время своего заточения ее будут привозить под стражей из Бастилии, а после спектакля она снова вернется на ночь в тюрьму, и так до окончания своего наказания, которое будет непродолжительным, как все надеялись. Вольтер был очень дружен с Сипалитой Клерон, много содействовавший успеху его. драматических произведений. Его глубоко возмутило это событие, и он позабыл, что совершенно подобное и даже более печальное творилось у него на глазах. «Это не делает чести Франции!» — воскликнул он, прерывая доржанца на каждом слове. «Идиот! Так грубо и дерзко говорить с такой актрисой, как мадемуазель Клэрон. Дурацкая публика!» заставить ее извиняться женщину прелестную женщину вдобавок олухи неучи в бастилию господи боже мой да не ослепли ли вы маркиз женщину в бастилию в наши времена за остроумный и меткий ответ за очаровательную отместку и это во франции конечно сказал король Клорон играла Электру или Семирамиду, а публика, не желающая потерять ни одного слова, должна была молить снисхождение господина Вольтера. В другое время такое размышление короля было бы лесно Вальтеру, но теперь он произнёс эти слова с иронией, поразившей философа. Он понял вдруг, что сделал большую неловкость. Он свободно мог ее загладить, но не захотел. Гнев короля возбудил его, и он ответил «Нет, ваше величество. Даже если бы мадемуазель Клерон испортила написанную мною роль, и тогда я не позволил бы увлечь в государственную тюрьму такую красивую, гениальную и беззащитную женщину». Этот ответ, присоединенный к сотне других и особенно к злым словам, И циничным насмешкам, переданным королю одним из услужливых пельницев, все это произвело известный разрыв, и дало повод Вольтеру к самым пикантным жалобам, самым комичным проклятиям самым желчным упрекам. Тем не менее, консуэла забыли в шпандау, а Мадемузель Клерон через три дня вышла со славой и торжеством. Из Бастилии. Лишенная рояля, бедная девушка вооружилась всею силою воли, чтобы петь и сочинять по вечерам. Скоро она достигла этого. От такого трудного и сухого упражнения ее голос и поразительный слух очень выиграли. Страх ошибиться делал ее вдвойне внимательной. Она более прислушивалась к себе. А для этого требовалась работа памяти и огромное напряжение. Ее метода становилась лучше, серьезнее и шире. Наоборот, ее композиции принимали более простой характер. Она сочинила в тюрьме замечательно красивые и грустные мотивы. Она не преминула заметить, что потеря рояля вредит ее здоровью и душевному спокойствию. испытывая необходимость работать без устали, не имея возможности заменить чтением волнующий труд композиции и воспроизведения, она ощущала внутренний жар, разжигающий кровь. Грустные мысли осаждали ее. Ее деятельный, счастливый, доверчивый характер не был создан для одиночества и отсутствия привязанности. Она бы не выдержала и нескольких недель этого жестокого образа жизни, если бы провидение, не послало ей друга именно там, где она меньше всего ожидала встретить его.